Глава 16: Эпилог первого тома. Уже 45 лет прошло с тех пор, как ко мне вернулась память о прошлой жизни. Я наконец-то стану взрослым в этом мире, но я ничего не могу поделать с недовольством от своего отражения в зеркале. Действительно ли мне 50 лет? Я все еще выгляжу лет на 13, по земным меркам, как будто только выступаю в старшую школу. Теперь я начну вести сильнее, Но сейчас я ещё выгляжу ребёнком. Окружающая прислуга плачет, особенно Брайан, слёзы текут рекой. Аж Брайан, не думал, проживёт достаточно долго, чтобы увидеть Совершеннолетие орда Лиама. Хватит уже рыдать. Амаги, какие на сегодня планы? Амаги ответил мне своим обычным тоном. Церемония Совершеннолетия начнётся через час. Главное событие в полдень. Также на вечер запланирована вечеринка. Брайан вытер слезы и добавил. Кстати, завтрашнее расписание тоже забито с утра до вечера. Похоже, у меня будет на месяц вперед. Не нравится мне все это. К несчастью, так надо. После холодного ответа Брайана, настал черед о маге. Хозяин, нужно поспешить, чтобы успеть вовремя. Вы сами прекрасно понимаете, что нельзя сидеть в своей комнате целый день. Понял я. Не надо меня подгонять. Под мои жалобы мы вышли из комнаты и направились к площади церемонии. После моего возвращения из столицы мы сразу же приступили к строительству нового поместья. Особняк, на которое я потратился, намного больше того, что я мог вообразить. Если сравнить с прошлой жизнью, то, наверное, он с небольшой городом. Я вызвал именитых архитекторов и предоставил им невероятный бюджет. Когда я подумал о том, что для перемещения по коридорам придётся ехать на машине, меня осенило, сколько же я вбухал сюда денег. На выходе из комнаты на страже стояла Кристиана. Нарядившись в женскую форму рыцаря, она ожидала меня. «Орт Лиам, сегодня вы выглядите очень эффектно!» Я посмотрел на небрежную форму, которую она похвалила. По крайней мере, она знает, как угодить начальнику. И всё же, что это за чувство Не могу делать сад ощущения, что она как-то уж слишком пристально рассматривает меня. Наверное, просто воображение. Ах да, кстати, ты уверена, что готова работать? Согласно докладу из больницы, она добровольно вызвалась стать рыцарем, после того, как всего за год завершила реабилитацию невыносимого уровня. Никаких проблем. Но мне всё же придётся покинуть ваше владение, чтобы получить лицензию рыцаря. Как жаль, что я не смогу служить вам какое-то время. Кристиана. те Иностранка. Следовательно, у неё нет дефлома «Рыцаря Империи». Для этого ей нужно закончить две академии. Если добавить сюда обучение и подготовку, она вернётся на службу а лет это к... через 30. Как бы то ни было, со взрослением у меня появится много дел, и ты уже уличишь не навсегда. «Так что всё в порядке, да?» После того, как все заняли места, машина тронулась. Устроившись на роскошном сидении, Тиаза говорила. «Это ради Ордельяма, поэтому я всё время буду стремиться к лучшим результатам». «Раз сама хочешь, то пожалуйста». Кажется, она необычайно мотивирована. Хотя по правде, я на нанял её чисто из-за внешности. Вроде она была известным рыцарем в другой стране, но назначил я её своим вассалом из-за красоты. Самая важная её часть для меня – это внешность. С ней я ещё на один шаг ближе к мечтам о роскошном пире». Брайан, не осознавая моих амбиции, выразил своё восхищение. «Наконец-то мы обзавелись рыцарями, присягнувшими Орду Лиаму, так что теперь дом будет в безопасности». Все предыдущие поколения рыцарей и вассалов Банфилдов покинули нас из-за того, насколько мы пали. На последнее время всё больше рыцари присягают мне на верность. услыхав о моем успехе, но мне не особо это интересно, поэтому я скину все на магии Тио, хотя если там появится красавица, то обязательно ему ее. Наконец-то вдалеке виднеется финишная черта, но до ее достижения пройдет еще какое-то время. Слишком он уж большой. Уже жалея о таком широком поместье. Я действительно немного перебросил с бюджетом, но это уже за гранью моего понимания. Но он поразителен на вид, и это удовлетворило меня. Но особняка, в котором я жил, было более чем достаточно. Всё здесь сделано слишком грандиозно. Действительно, нельзя недооценивать технологии вселенной, вошедшей в космическую эпоху. Я правда хотел, чтобы было богато, но не настолько же. Однако, если я собираюсь стать злым лордом, то нужно перегибать, по крайней мере, настолько. Ведь злодеи должны жить в больших и броских логовах. Площадка церемонии Торговец Томас не смог скрыть своего удивления, увидев новое поместье. «Как бы сказать, у него на удивление хороший вкус?» Неа, стоявшая рядом с ним, согласилась с мнением Томаса. «Внимание сосредоточено на функциональности, поэтому я одобряю его. Я слышал, оно в какой-то степени похоже на яйцо, но вживую не так уж и плохо». Церемония совершеннолетия собрала здесь большое количество людей. Поскольку поместье закончили недавно, Также это хороший шанс показать его. С точки зрения народа, особняк Лиама еще скромный. Не обращая внимания на размер, его внешний вид очень прост. Простой, хорошо спроектированный дом, созданный именитым архитектором. Пока многие дворяне строили причудливые роскошные дома, Лиам, казалось, сосредоточился на его функциональности. Конечно, он большой, но это естественно для личного особняка лорда. Внутреннее строение очень простое и успокаивающее. Наконец, особняк, достойный нашего графа. Или может это просто закономерный результат за поднятие его в воде низ колен? Или стоит сказать, что это в стиле Лорда Лиама? Он совсем не изменился, несмотря на полученные награды. Я-то уж думал, он построит особняк из чистого золота, или вроде того. Я слышала, он вожил в него небольшое состояние. Но, должна сказать, я восхищаюсь его решением гнаться за функциональностью, и не за формой. Томас и Ниас были впечатлены особняком. Ниас пожал плечами, осматриваясь вокруг. Как бы там ни было, похоже, это стало крупным событием. Собрались даже представители других оружейных фабрик. Большую часть гостей заставляли местные. Офицеры и солдаты при параде тоже присутствовали. Помимо этого, тут многочисленные торговцы. Основная часть которых агенты имперских оружейных фабрик. Здесь можно наладить много дел. Или же «здесь можно много чего купить» – такие образы мышления преобладывали у присутствующих. Томас опустил плечи. «С другой стороны, здесь также немало тревожно выглядящих дворян». Дом Банфилдов действительно рассылал приглашения с соседним лордом, но присутствовали даже дворяне из отдалённых территорий. Ниас раздражённо прокомментировала, что ничего не поделать. «Для дворян окружающих территорий – это рождение сильного и могущественного дома». Или, правильнее будет сказать, воскрешение. Многие аристократы вступают в серьезные бои с другими домами, от маленьких стычек до полномасштабных войн. С точки зрения соседних лордов, новые силы дома Банфилдов следует остерегаться. И наоборот, некоторые дворяне приветствовали появление новой силы. Ими являются слабые лорды, которые не способны развить свои владения самостоятельно. не хотят наводить отношения с Лиамом. «Не знаю, что и думать обо всех этих бедных дворянах, сныщихся туда-сюда». Некоторые искали недостатки и завидовали, пока другие ощущали симпатию и становились добрее. Но все они здесь, без сомнений, из Элиама. Ниас был безразлично к этому. «Даже для Империи контролировать всё на границе невозможно, а провинциальных ордов поменьше. Не остаётся выбора, кроме как полагаться на более сильных». Пока двое болтали, церемония началась. Топа замерла в напряжении, дожидаясь появления Лиама. Томас как-то беспокоенно усмехнулся. «Хоть на самом деле он добрый человек, слухи о нём всё ещё не слишком лестны». «Не может быть». Уорд, поклявшийся реформировать водение, которого родители оставили править ещё ребёнком. Защитник народа, который не дал бессовестным бюрократам угнетать граждан. Человек жестокий и суровый, но определённо Уорд, на которого можно положиться». Вдобавок, он добродетельный правитель, направивший большую часть налогов на развитие своих территорий. С точки зрения Империи, он идеальный Уорд, добросовестно уплачивающий налоги. И все это под давлением серьезного долга, который спихнули на него. Пусть к дому Банфилда не так уж и много доверия, к самому Лиаму доверие есть. Многие чиновники и солдаты уже готовы отдать за него жизнь. Все, чего ему сейчас не хватает, Так это вассалов, а точнее, рыцарей. Наконец появился Лиам, а рядом с ним новенькая девушка-рыцарь. Томас почесал подбородок. Это леди Кристина. И хотя я слышал, что она собирается стать первым рыцарем и офицером ворда Лиама, на самом деле она очень даже способна. Даже так? Разве её не назначили из-за внешности? Не стану трясать скорее всего это один из факторов. Но среди множества рыцарей, которых я повидал, даже я могу сказать о её особенности. Во рубль неё хорошая аура, являющаяся отличительной чертой. По одному лишь свету в глазах понятно, насколько она исключительна. Поскольку она получила особое обращение от Лиама, тебя тоже собирала внимание. Томас вспомнил немного сплетен. На самом деле, ходит слух, что она принцесса-рыцарь. Ну та, из уничтоженной глазом страны, знаешь? «Та знаменитость? Уверен? Насколько мне известно, настоящая должна быть намного старше!» Ниас указала на юную внешность Ти. «Но то они и слухи. Хотя, если это правда, а значит, добродетельный уорд Лиам назначил поразительного человека своим первым воссам». «Если бы они только знали правду, то, вероятно, ужаснулись. Единственная причина, по которой он развивал свои владения, он не мог угнетать людей». не имевших ничего. чистку коррумпированных чиновников он провел чистые злости на них. Единственное, что подталкивало его на сражения в первых рядах против пиратов, мысли от подкрученные в его пользу войне. Уплата налогов и долгов, просто проявление серьезности из предыдущей жизни. Тию он нанял лишь из-за красоты и верности. В его решениях нет глубокого смысла, он всего лишь краем уха слышал, что кажется Тия талантлива. Он притворялся с намерением стать эгоистичным злодеем. Церемония продолжалась в серьёзной обстановке. Томас сплакнул, увидев впечатляющее выступление Лиама в качестве взрослого. <связь> «Я рад, что выбрал служить ему. Я знал, что у меня намётан глаз на людей». не согласилась с Томасом, хотя немного по другой причине. «Наша фабрика наконец нашла хорошего клиента. Надеюсь, лорд Лиам продолжит прикладывать те усилия, чтобы подниматься в жизни». А если по пути он еще и будет закупать нашу продукцию, то у меня не будет никаких жалоб. Томас прищурился. Думаю, твоя фабрика не была бы уж в такой тяжкой ситуации, если бы вы хоть немного позаботились о дизайне и интерьере. Если гоняться только за производительностью и функциональностью, само собой другие области пострадают. Няс притворилась, что не слышала слова Томаса, и продолжала наслаждаться церемонией. Месяц после церемонии. В данный момент меня беспокоил вопрос. «Эй, живу ли я в роскоши?» На мой вопрос ответил Брайан. «Не могу с уверенностью сказать относительно других благородных домов, но по сравнению с вашими предшественниками, вы определённо живёте экономно». Находимся мы в моём офисе. Я развалился на столе и осмотрелся. Хм. Нет или роскошь? Роскошь ведь? Но всё равно что-то не так. Цифры в моём банковском счёте... Ничуть не уменьшились, сколько бы ни тратил. Счет не уменьшался даже на одну цифру. Я живу экономно Да, довольно скромно. Если думать о вашем положении, можно побаловать тебя немного больше. И вообще, я же граф, но не знаю как живут графы. В данный момент в мои приемы пищи играет музыкальный оркестр. Я просто попытался воспроизвести сцены богатых обедов, которые видел. По этой же причине я построил здоровый особняк. Я даже заказал бассейн, которым могу пользоваться в любое время суток. И это не просто бассейн, это полноценное место отдыха с ленивой рекой и волновым бассейном. Когда его закончили, я дурачился, плавая против течения лениевой реки. У меня в ванной даже есть горячий источник. Но роскошь же ведь, не понимая систему ценностей этой вселенной. Брайан, что такое роскошь? Вот так вот внезапно спрашивать, это немного... Брайан повернулся к Амаге за помощью. Она ответила. По моим записям, глава одного дома сделал целую планету своим личным пространством. Кажется, он создал целый туристический мир для себя. На кой ему это? Приготовить туристическую планету для себя? А что с ней, когда его там нет? По крайней мере, впустил бы посетителей, бессмыслица какая-то. А магия мое заблуждение. Такой ли роскоши ищет хозяин? Для начала, неправильно спрашивать само определение слова роскошь. Вы сейчас в роскоши, в этом я уверена. У всех свое понятие роскоши. Учитывая характер хозяина, роскошь в своем истинном значении совсем не обрадует вас. Да не может быть. Я покажу тебе, что такое роскошь. Пока у меня есть деньги, я способен на все. Мрэй наугнулся. Он смотрел в какой-то степени с теплотой в взгляде, а маги, последовала его примеру, увидев, насколько меня это волнует. Тогда как насчет обучения за рубежом? Это довольно роскошно. Программы обмена студентами? Но разве мне вскоре не нужно в Академию для дворян? Нет, это другое. Он для широких масс. Узнав больше об имперской столице и других домах, вы расширяете взгляд на вселенную. Для Орда это совсем не обязательно. И может считаться роскошью. Это что-то вроде того, когда студенты забавляются в другой стране? Действительно ли позволять другим играть с моими деньгами, может считаться роскошью? Хотя с точки зрения его знания, Лорду нет смысла постигать мудрость народа. Пока они молча следуют его приказам, нет никакой причины учиться за рубежом. После сказанного, Брайан согласился. Думаю, это великолепная идея. Я уже упоминал, но Лорд Водение дома Банфидал всё ещё развивается, земли ещё на стадии зарождения, и много чему можно поучиться, например искусству в моде, поэтому будет довольно роскошно отправиться изучать эти необязательные сферы. Я кое-что вспомнил, слушая Брайна. Понятно, вот почему мне нужно отправиться обучаться с друбеж. Причиной тому, почему я ещё не наложил руки на женщин, является их ужасное чувство стиля. Ни одна из них не задевает меня за душу. Но если я узнаю об остальной вселенной, возможно, мое восприятие станет немного лучше. Я все еще считаю, что плавать в купальниках на все тело неправильно. Я до сих пор помню пролитые слезы в тот день, когда узнал, что в моих водениях модно носить шляпы с торчащими из них зонтиками. Вдобавок, искусство и мода не считаются областями, необходимыми для выживания. Если жизнь в опасности... Этими сферами точно можно пренебречь. Так что да, изучать их – это определённая роскошь. Начинайте приготовление сейчас же! А маги быстро приступила к приготовлениям. А пока, давайте распланируем бюджет ворду Лиама. Если вы хотели улететь как можно скорее, вот этот дом набирает кандидатов на учёбу в следующий вексальный год. Великолепно. Я заживу самой роскошной жизнью. Я не обращал внимания на Брайна, который в данный момент вытерял слёзы. Обучаться за рубежом, чтобы лучше понимать свой народ, как и ожидалось от ворда Лиама. Он что-то бормотал, но ничего не слышал. Как бы то ни было, давайте тратить больше, еще и еще. Это определенно роскошь. Ведь злые ворды должны жить по такая своим желаниям. Я хочу тратить деньги на такие вещи. Я стремлюсь стать злым вордом, которого все боятся. Конец первого тома. Озвучил Эурон. Автор Мусима Йому. Перевод Кураюша. Спасибо за прослушивание.